Глава третья Возлюбленная Кишота, звезда из династии звезд, переселяется в иную галактику. Мисс Салма-Р, исключительная и при этом совершенно незнакомая Кишоту женщина, в вечном поклонении которой он поклялся, происходила из семьи женщины, которой вот уже несколько поколений вызывали всеобщее обожание. Расскажем о них так. Представьте, что бабушкой Р была Грета Гарбо, великая актриса, которая в один прекрасный день резко порвала с внешним миром, начала бояться людей и открытых пространств и стала затворницей. Мама Р. Мэрилин Монро, невероятно сексуальная и такая же хрупкая, увела у Грейс Келли ее жениха, спортивного короля, который к тому же был настоящим принцем, будущего папу, Р, который затем также оставил ее, и пока она снималась в своем последнем фильме, ушел к фотографу-англичанке. Это потрясение привело маму к быстрому закату и к безвременной кончине в собственной постели в компании пустых аптечных склянок на прикроватной тумбочке, так пугающе похожей на смерть Мэрилин. А что же мисс Салма-Р? Все сходились на том, что ей не передались ни актерский талант бабушки, ни невероятная сексуальность мамы, Однако ее генетическим качеством стали безупречная красота и полное отсутствие страха перед камерой, а также резкие перепады настроения и зависимость от сильно действующих болеутоляющих и седативных препаратов. Неудивительно, что в конце концов эта женщина оказалась в Голливуде. Так звучит краткая история ее бомбейского детства в переводе на американский. Ее краткую официальную версию можно сформулировать следующим образом. «Всю свою жизнь она купалась в роскоши. Родилась богатой и знаменитой, а после сумела приумножить славу и капиталы, став первой индийской актрисой, сделавшей себе в Голливуде большое, по-настоящему большое имя. Как по мосту, перейдя по джунглям Вуда, из Болли в Голли, после чего переросла и Голливуд, превратившись в своего рода бренд, сделалась суперзвездной ведущей ток-шоу, пользующийся безграничным влиянием и авторитетом и в Америке, и в Индии. Правда, была сложнее. Вот более подробная версия. Да, по рождению она принадлежала к самой высокой индийской киноаристократии, была представительницей третьего поколения женщин-легенд кино. Ее бабушка, мисс Дина Р., в начале карьеры снялась в пяти-шести ставших культовой классикой неореалистических картинах, вышедших на экраны в первое десятилетие после обретения Индии независимости. Однако эта экранная дива имела склонность к целому букету фобий и тяжелых душевных расстройств, приводивших к затяжной меланхолии, когда она не произносила ни слова и порывала связь с внешним миром. Страдавший от того же недуга Уинстон Черчилль называл депрессию «черным псом». Мисс Холли Гоулайтли говорила, что у нее красные крысы на душе скребут, а англичане привычно страдают от синей хандры, сменявшейся продолжительными до пены изо рта истериками. Дина Р Укрылась от мира в своем прибрежном особняке Джуху, где под покровом строжайшей секретности прожила до самой смерти, никак не реагируя на грязные домыслы о ее безумии, которые долетали до нее сквозь высокие стены ее жилища. До конца своих дней она не позволяла гасить свет в спальне, поскольку смертельно боялась в темноте тараканов и ящериц. Она полностью перестала общаться со своим мужем, известным всему Бомбею врачом, которого благодарные пациенты называли исключительно Баба Джан, где Баба — обращение к уважаемому человеку, а Джан — дорогой, хотя и не развелась с ним. Каждый из них жил на своей собственной половине особняка Джуху своей собственной жизнью. Случайно столкнувшись с ним в коридоре, женщина отскакивала в сторону, как от чего-то омерзительного и опасного, и чаще всего убегала. После ее самоубийства — передозировка снотворного. Бабаджан со скорбью в голосе признался друзьям, что рассудок и душевные силы покинули ее уже давно, и подобный конец был лишь вопросом времени. Ее дочь, мать мисс Салмы Р., признанная индийская секс-бомба мисс Аниса Р., в начале жизни была довольно близка с отцом. Но в какой-то момент, еще до смерти матери, они перестали поддерживать любое общение. Довольно скоро после того, как она перестала разговаривать с Бабаджаном, мисс Аниса Р., Соблазнила капитана национальной сборной по крикету, жениха своей лучшей подруги, еще одной культовой актрисы Наргиз Кумари. Этот спортсмен был к тому же удалым молодым раджой небольшого североиндийского княжества Большой Баквас, не путать с ней идущим ни в какое сравнение ни по территории, ни по влиянию малым баквасом, которого все называли просто радж, то есть принц. Один из его предков чуть не нанял себе в секретаре некоего англичанина нетрадиционной ориентации, господина Форстера, который мечтал написать о путешествии в Индию роман и отчаянно нуждался в работе. Он так и не взял его на работу. Это сделал другой мелкопоместный князек. М да, голубая кровь. Однако истинный аристократизм этот человек являл, демонстрируя не свое фамильное древо, а грацию и силу на крикетном поле, грациозные броски, величественные удары, аристократические пробеги. Три дня он праздновал свою свадьбу с будущей матерью мисс Салмы Р в бомбейском отеле Тадж-Палас. Это было пышное и одновременно авангардное бракосочетание, ведь в то время, как и по сей день, хинду-мусульманские браки были большой редкостью даже в самых элитарных кругах. Вскоре после свадьбы, в страшной аварии на Марин-Драйв, которую брошенная им невеста Наргис Мари предпочитала называть божьей карой, отец Салмы-Р потерял нижнюю часть правой ноги. Однако он не собирался соглашаться с приговором высших сил и сумел с деревянным протезом и всеми вытекающими вернуться в команду, став поистине бессмертной легендой спорта. У них родилась их единственная дочь – которую отец любил больше жизни, вскоре ставшей для него невыносимой из-за обрушившихся на жену депрессии всех цветов радуги. Черные псы, красные крысы, синяя хандра одолевали ее все разом, и приходящая им на смену маниакальная стадия тоже отличалась разноцветием, хотя преобладающим был долларово-зеленый когда болезнь временно отступала, мисс Аниса Р. начинала неконтролируемо скупать на черном рынке всевозможные антикварные штуки бешеной стоимости. В конце концов, он бросил крикет, оставил свою жену мисс Анису Р., их дочь мисс Салму Р., и даже свое княжеское наследие избежал в Лондон, где... Покалеченная нога вновь не стала препятствием. В роскошном номере отеля «Кларидж» в очередной раз начал жизнь заново с уже упоминавшейся женщиной-фотографом Маргарет Эллен Арнольд, прибывшей провести выездную съемку для материала, оброшенной мужем кинозвезде, а в результате занявшей место этой самой звезды. Никто и не подумал обвинять в чем-то принца, бросившего двух женщин. Со временем он оставил также фотографа, занял свой богато украшенный и устеленный подушками трон и провел остаток жизни в счастливом опиумном тумане. Строже всех отнесся к этому персонажу журнал Filmfare, опубликовавший большую иллюстрированную статью под названием «Мой принц однажды убежит». Но даже ее автор — дама. Придерживалась позиции, что мальчики есть мальчики, и какой бы мужчина, окажись он на месте Раджа, не пошел бы по его, пусть и отчасти деревянным, стопам. Конечно, если бы только смог. Однако мисс Аниса Р. не могла пережить публичного унижения. Как заявила Наргиз Кумари, не упустивший случай привлечь внимание к бедственному положению своей заклятой подруги. Аниса испытала на себе силы мусульманской кисмат и индуистской кармы, законов высшей справедливости, которые всегда воздают по заслугам, изменникам и греховодникам. Ее слова достигли цели. Мисс Аниса Р. завершила свою актерскую карьеру и занялась благотворительностью, посвятив себя помощи вдовам и брошенным женщинам, надеясь искупить свои страшные преступления ведь она сначала увела мужчину у женщины, которая его любила, а потом, что представлялось еще более постыдным, не смогла удержать собственного мужа. Она распустила себя и потеряла физическую форму. Из песни слов не выбросишь, она стала жирной и неопрятной, и это еще мягко сказано, и сильно сгорбилась. Несмотря на все совершаемые ею добрые дела, ее тело стало физическим воплощением переживаемого ею горя. Она никогда не была хорошей матерью, для этого она была слишком на себе зациклена, но у нее все же выросла прекрасная дочь. Мисс Салма Р., склонная к наукам, правильная во всем, с безупречными манерами и идеалистическими представлениями о жизни, взяла на себя заботы о стремительно впадающей в детство матери, став для нее взрослой. Многим на светских вечеринках доводилось видеть, как она ходит за пьяной матерью по пятам и незаметно выплескивает виски из ее стакана в горшки с цветами. «Если бы не забота дочери, — говорили люди, — она не протянула бы так долго. Увы, дочерней преданности оказалось недостаточно. После смерти Дины они переехали в особняк Джуху, но переезд не принес ничего хорошего. Бабаджан все так же бесцельно бродил по дому, но теперь уже Аниса, как прежде ее мать, делала вид, что не замечает его. Мисс Салма, в детстве очень любившая дедушку, сделала все для того, чтобы разрушить стену, отделявшую мать от ее собственного отца, но было слишком поздно. Тьма, поглотившая Дину, быстро затягивала Анису. Скольких женщин подняла она с самого дна, но и сама канула в глубине. Мисс салма Р обнаружила ее однажды умершей от передозировки в той же спальне, где умерла бабушка. Свет также не был потушен. По безжизненно свисавшей руке Анисы полз таракан. Мисс салма Р Ей тогда было всего девятнадцать, и она только что снялась в своем первом фильме. Не издала ни единого звука. Не выключая света, она вышла из комнаты и закрыла за собою дверь, а затем, педантично обзвонив всех, кому следовало позвонить, поднялась к себе, собрала сумку и навсегда уехала из этого дома смерти, чтобы больше никогда не переступать его порог. Все связанное с ним она поручила другим людям. Они описывали и пускали с молотка мебель, элементы декора, сувениры из мира кино и даже личные вещи ее матери. Наряды, любовные письма, фотоальбомы. Все, в чем она даже после смерти продолжала жить. Она была уверена, что никогда не вспомнит об этом ненужном хламе. И не слушала тех, кто уговаривал ее одуматься и не совершать под влиянием травматического шока поступков, о которых она впоследствии пожалеет. Она шла вперед с той холодной решимостью, которая очень скоро поможет ей стать профессионалом номер один сразу на двух континентах. Ее старый дедушка тоже был частью прошлого. Он уже давно сделался призраком, объясняла она людям. «Больше я не потерплю ни одного призрака рядом с собой. Ему придется подыскать себе другое жилье. Этот дом будет продан, как только это станет возможно». По одному из тех невероятных совпадений, которые наполняют нашу жизнь, но вызывают подозрения в литературе, она поселилась в небольшой квартире в бридж -Кэнди, на том самом небольшом холме, где 30 лет тому назад прошло детство Кишота, ее будущего пылкого воздыхателя. Квартал Вестфилд Эстейт, ах, это ничтожная крупинка урбанизма, породившая целый мир, объединял всего несколько вилл и много квартирных домов и был плодом фантазии предпринимателя-англофила Сулеймана Умера, которому принадлежал также соседний жилой комплекс Умер Парк. Умер любил давать принадлежащим ему зданиям звучные английские имена. Вилла Виндзор, вилла Гламис, вилла Сандрингем, Балморал, Девоншир Хаус и даже местная ночь перед Рождеством, вилла Кристмас Ив. Именно там, в доме, жители которого были обречены ежедневно переживать бесконечный сочельник, и поселилась мисс Салма Р. Именно там, на третий день после смерти Анисы, она согласилась принять непрошенную гостью, заклятую подругу матери Наргис Кумари, в присутствии которой дала волю своему горю. Актриса, к этому времени уже заслуженный ветеран сцены, появилась в ее доме, сотрясаясь от звучных рыданий, и ее безграничная скорбь растопила ледяной стоицизм дочери покойной. «Какой же дура я была!» рыдала Наргиз Марии, демонстрируя отличную сценическую речь и талант трагедийной актрисы. «Как допустилось, чтобы какой-то мужик разрушил нашу дружбу! Мы были сестрами, родственными душами, никакой мужик с этим не сравнится! Он просто тень, эпизод, случайный чих, короткий ливень в солнечный день! Я должна была находиться рядом с ней каждую минуту, и в дождь, и в зной. Я полностью опустошена. Жизнь вытекла из меня, как вино из бутылки. Я без нее слово, которое осталось в словаре, но никто не помнит, что оно значит. Я трухлявое гнилое дерево. Из глаз мисс Салмы-Р потекли слезы. «Я все для тебя сделаю, все возьму на себя!» Наргис Кумари перешла к клятвам. «Спокойно оплакивай свое горе! Я сама организую все, что нужно! Отдам необходимые распоряжения!» Через несколько дней мисс салме Р. сообщили, что Наргис Кумари побывала в их особняке Джуху, перемерила там все самые дорогие наряды покойной и многие забрала с собой, прихватив подходящие к ним драгоценности. Она позвонила актрисе, чтобы обсудить случившееся. А ты же сама говорила, что тебе ничего не нужно», заявила Наргис Кумари без тени стыда. «Это всего лишь сувениры, память о дорогом мне человеке, хранить который следует у самого сердца, правда?» Мисс Салма-Р молча повесила трубку. Перепады настроения начались у нее после того, как она впервые заплакала о смерти матери, словно горе, как магический канал, способно передавать что-то от мертвых живым. С тех пор она, как прежде ее мать и бабушка, жила словно на американских горках, разрываемая собственными эмоциями. Невозможно обмануть наследственности биохимию. Помешательство было бичом ее семьи, мисс Салма-Эр чувствовала, что тьма, как пантера, где-то в углу ждет своего часа. Некоторое время спустя ей позвонил американский продюсер с телевидения и начал искушать ее калифорнийской мечтой. Поначалу она не поддалась его чарам. «В этом городе», — разъясняла она американцу, угощая его коктейлями на своем балконе в Крист «В нашей индустрии есть всего шесть актеров и четыре актрисы, и чтобы фильм был успешен, в нем должны сняться как минимум один из актеров и одна из актрис. Лучше два и одна». «Будущие сборы фильмов напрямую связаны с тем, какой выбор мы сделаем». Это очень ответственное решение. От него зависят тысячи людей и их заработки. Поэтому мне будет очень непросто принять ваше предложение сняться в сериале. Американец приехал издалека, чтобы сделать то, что всегда требуют болливудские звезды первой величины — лично поведать им идею сериала. Мисс салма Р угощала его самосами и гулаб Джамун, подливала грязный мартини, классический с оливками, и внимательно слушала, пристально разглядывая своими большими серьезными глазами. Это выражение лица с распахнутыми серьезными глазами выручало ее на многих крупных планах. С ним она была так же неуязвима, как опытный игрок в покер. Оно было ничуть не хуже непроницаемого лица игрока в покер. Американец не мог разобраться. Его предложение могло быть ей глубоко интересно, слегка интересно или глубоко неинтересно. Он попытался зайти с другой стороны. «Я знаю, что вы мечтаете расширить свой актерский диапазон», — заявил он. Она закивала с энтузиазмом, но блеска в ее глазах почти нельзя было различить. «Я предлагаю вам не просто роль. В этой роли вы сможете раскрыть весь свой потенциал». Показать, какой глубокой вы можете быть. На миг из-под маски проступило ее настоящее лицо. Раскрыть потенциал, показать глубину — волнующие слова. Теперь она слушала его по-настоящему внимательно. «Я знаю, что ваши фильмы популярны не только здесь, но и по всему арабскому миру и в странах Дальнего Востока», — говорил американец и что любой ваш выход на сцену оплачивается по самым высоким расценкам». «Популярные, высокие расценки», — думала она. «Какие точные, правильные слова! Хм, какой умный человек!» «Сериал, который мы планируем снимать, будет транслироваться во всех странах мира», — говорил американец. «Вас полюбят до обожания, гаучо из аргентинской пампы, ковбои из Вайоминга, исполнителя Рагги из Пуэрто-Рико, короли бокса из Лас-Вегаса. В каждом городе, в каждой деревеньке от Йоханнесбурга до Ванкувера подростки в колледжах будут вожделеть вас, а пенсионеры жалеть, что вы не их внучка. Для сотен миллионов парней, обычных работяг, белых воротничков, людей, живущих от зарплаты до зарплаты, возможно, безработных». «Вы станете главной ценностью. Они будут день и ночь смотреть на вас на экране и чувствовать, что их безрадостная, нищая жизнь наполняется смыслом». «И девушки тоже?» — пропела она в ответ. «Разумеется, и девушки», — согласился американец. «Для девушек всего мира вы станете ролевой моделью, образцом для подражания. Фигурально выражаясь, вы будете драть задницы и за них тоже». Она хотела драть задницы за них всех. «Кое-что меня все же смущает. Я хотела бы сказать об этом сейчас, чтобы во время съемок мы были на одной волне». Американец выпрямился на стуле. Но, ну, разумеется». «Вот здесь, страница 30», — указала она. «Моя героиня моется в душе, и, судя по всему, прошу прощения, мастурбирует». Это можно поправить, заверил американец. Моя героиня не может мастурбировать, заявила мисс Салма Р. Моя героиня дерет задницы. Именно так, воодушевился американец. Мисс Салма Р решила никогда не отвечать на вопросы о том, что заставило ее в молодом возрасте на пике популярности в индийском кино. В Индии она была по-настоящему известна, хотя и не так искренне любима, как ее мать и бабушка, отправиться пытать счастье на другой конец света. Она любила свой родной город и жизнь, которую там прожила. Любила и все же уехала. Поговаривали, что ее связь с родными местами прервалась в момент смерти матери. Кое-кто объяснял ее отъезд жадностью и заоблачными амбициями, Звучали еще менее доброжелательные голоса, называвшие ее непомнящей своего роду племени, продавшейся на запад бездарностью, противной самой себе. И призывали бойкотировать индийские фильмы с ее участием. Они предполагали, что, будь у нее муж, он сумел бы вколотить в нее и ум, и разум. Поколение «Расслабимся под киношку» было к ней более снисходительно и с нетерпением ждало ее появления на экране своих ноутбуков. Эти молодые люди считали, что настоящая миграция — это перемещение с телевизионного экрана на компьютерный монитор, а не переезд из Бомбея-Мумбаи в Лос-Анджелес, который сделал ее в их глазах даже более современной. Она и сама не до конца понимала, что ею двигало. Соглашаясь на встречу с продюсером из Америки, она была настроена не слушать его посулов, однако в результате приняла предложение. Возможно, этому способствовало неутихающее хиндо-мусульманское противостояние в городе, которое обострило ее личный внутренний межрелигиозный конфликт. Она, появившаяся на свет в хиндо-мусульманском браке, хотела уехать от этой давней вражды, сменить декорации, перестать быть частью этой истории. Возможно, дело было не в религии. Возможно, по своей природе она была гораздо большей авантюристкой, чем думала. Возможно, какая-то часть ее души настойчиво стремилась проверить себя на устойчивость к тяготам большого мира. Возможно, она перестала бы уважать себя, если бы отказалась принять вызов. Возможно. В глубине души она была настоящим игроком, перед которым раскрутили рулетку. Был также один человек, одна история, оставшаяся за рамками всех этих объяснений. Того, кого вот уже три поколения женщин этой семьи любили, а потом переставали замечать. Он никогда ничего не говорил об этом. Ни он, ни мисс Салма-Эр никак не комментировали тот, впрочем, мало интересовавший других. Факт, что сразу после смерти Анисы внучка выкинула его из особняка Джуху и никогда не вспоминала о его существовании до самой его смерти. Он же оставил медицинскую практику, совершил хадж в Мекку и тихо, даже аскетично доживал свои дни в доме куда более скромном, чем резиденция кинозвезд, в которой он провел большую часть своей жизни. Поначалу мисс Салма-Эр жила между двух Вудов — Болли и Голли. Но по мере того, как ее звезда всходила на Западе, поездки на Восток становились все реже, а потом и вовсе прекратились. Американский продюсер сдержал свое слово. Шпионская драма «Пять глаз», в которой она снималась — Стало выдающимся событием киноиндустрии, не только более выдающимся, чем предыдущие выдающиеся события, но и чем последующие выдающиеся события. Для ее героини специально придумали имя, созвучное ее собственному, что помогло стереть границу между ней и ее персонажем. В сериале ее звали Салма С. Литера «С» таила в себе понятную лишь избранным шутку. При общении между спецслужбами ей обозначают главу британской разведки. Этот нюанс ее имени так и не был раскрыт широкой публике, поскольку в пяти глазах Салма играла агента американской разведки, и любая ассоциация ее героини СМИ-6 грозила окончательно запутать зрителей, которые бесспорно начинали смотреть сериал в надежде быть не единожды запутанными, потрясенными и обескураженными, но все же несколько в ином ключе. Шпионы вновь входили в моду. В конце Холодной войны, когда главный враг в лице Советского Союза перестал существовать, к ним относились как к старой шляпе, а трагедия 11 сентября показала их неподготовленными непрофессионалами. Создание «Пяти глаз» альянса разведывательных служб англоговорящего мира было попыткой западных разведок сохранить лицо. Лицо, которым в одноименном сериале и стала Салма С, специалист по войне в киберпространстве, рвущаяся вверх, как комета, через все хитросплетения тайного мира, невзирая на эшелоны и прочее. В первом сезоне героиня мисс Салмы-Р была женщиной-невидимкой, главой контртеррористического департамента США, и по чину была равна послу. То, чем она занималась, было настолько секретно, что сам факт ее существования не имел никаких подтверждений, ее имя нигде не упоминалось, а ни одна из проведенных ею операций не придавалась огласке. Она ходила в строгих костюмах и брендовых темных очках-авиаторах, говорила на арабском, фарси и современном языке кибермира и состояла в сложной любовной связи с главой ЦРУ, очень пожилым и совершенно белым, который до противного старомодно волочился за ней и поэтически высмеивал ее мысль, что кибертеррористы могут стать для современной Америки самыми страшными врагами за всю ее историю. Когда в конце сезона его убили... Она переступила через его мертвое тело и заняла его должность. В последующих сезонах ей удалось продемонстрировать зрителям не только жестокость и приверженность патриотическим идеалам, но и бесконечный профессионализм своей героини, настоящего компьютерного гения, которую половина страны любила до обожания, а другая боялась до восхищения. «Мир секретных служб» в сериале «Пять глаз» и «За его пределами» вернулся на первые полосы после того, как начал экранное противостояние не только со своими обычными врагами, но и с самим президентом США. Этот, не имеющий никаких общих черт с кем-либо из реальных президентов персонаж, ввели в сериал из-за реальных событий и представили человеком, одураченным телевизионными новостями – тяготеющим к идее превосходства белой расы и готовым служить ей. Играя с предшественником Салмы С. в гольф, он позволял себе сальные высказывания в адрес женщин, словно был не первым лицом государства, а подростком в школьной раздевалке. Этот полностью вымышленный персонаж был растерян и потрясен, когда трон в Лэнгли кресло начальника ЦРУ, заняла мисс Салма С., Полностью вымышленная им неприязнь к иммигрантам заставила его думать, что эта темнокожая женщина, шеф ЦРУ, не просто не вызывает доверия, но и, возможно, не вполне может считаться американкой. А его полностью вымышленная неспособность мыслить масштабно заставляла бояться того, как свободно она чувствует себя в киберпространстве, мире хакеров и искусственного интеллекта и свой страх он проявлял через раздражение, из-за чего мисс Салма-Э могла в любой момент лишиться своей должности. В одной из серий она пыталась объяснить президенту, как работают новые агрессивные киберпроцессы, способные разрушать интернет-защиту, встраиваться в систему электронного голосования и тем самым несущие серьезную угрозу демократии как таковой, и сравнила их с некоторыми видами головоногих, осьминогами, способными так искусно мимикрировать, что в определенных ситуациях их практически невозможно отличить от кораллов. В ответ вымышленный президент почти заорал на нее, как делал всегда, когда чувствовал собственную несостоятельность. — Восьминиги! Вы хотите сейчас поговорить о восьменигах? По-вашему, главный враг Америки, взламывающий все ее системы, гигантские, мать их за ногу, восьминиги! «Осьминоги», — тихонько поправила его Салма-С. После этого актер, исполнявший роль выдуманного президента, так покраснел, что, казалось, вот-вот лопнет. «Осьминоги» мгновенно стали новым брендом, вирусом. Интернет пестрел эмодзи с изображением, произносящие эти слова Салма, а реальный мир — футболками с этой надписью. Женщины по всей Америке и за ее пределами быстро начали называть осьминогами недалеких мужиков, а либералы обоих полов – недальновидных правых политиков. Лучшей обложкой года была признана обложка Нью-Йоркера, на которой мультяшная салма С пыталась оседлать гигантского осьминога-убийцу, тянущего щупальца к Белому дому. Журнал «Тайм» изобразил ее многорукой индуистской богиней со щупальцами вместо рук, Ядовитая женщина-осьминогом, столь же притягательной, сколь и опасной, способной убить мужчину одним своим поцелуем. Было отснято пять сезонов сериала, после чего мисс Салма-Р наконец скинула кожу своей альтер-эго Салмы-С и предстала миру полномасштабной суперзвездой. Вопреки советам, в этот самый момент она объявила, что на этом завершает карьеру в кино и переезжает из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, чтобы представить на телевидении собственное ток-шоу, которое будет выходить в эфир четыре раза в неделю в дневное время и больше никогда не работать на кого-то другого. В этот момент она продемонстрировала свою абсолютную независимость и человеческую мощь всем, кто считал ее успех собственной заслугой, кто был уверен, что она обязана им всем, чего добилась, и, значит, принадлежит им. Понимая, что отыметь ее им не удастся, они стремились овладеть ей иначе. Все эти агенты, менеджеры, юристы, генеральные продюсеры, исполнительные продюсеры, пиарщики, директора программ, но главное... «Сильные мира сего, чьи имена никогда не произносятся, но которым мы обязаны всем и вся, гладающие саму основу нашего мира, подобно Нитхеггу, великому змею, точащему корни мирового древа Игдрасиль, проще говоря, богатые, супербогатые и мега супербогатые люди» владеющие людьми, которые владеют людьми, которым принадлежат кинокомпании, которым принадлежит сериал, который сделал ее звездой первой величины. Сделав вид, что всех их попросту не существует, она начала выпускать свою передачу и через три года превратилась в самую влиятельную женщину Америки после, конечно, «Опры» которая быстро провозгласила мисс салму Р своей единственной возможной преемницей, чем публично закрепила за ней статус второго номера. В ее новой инкарнации все складывалось так, как мисс Салма-Эр задумала с самого начала, за единственным исключением. По ее первоначальному замыслу программа должна была называться «Измени историю Америки» или еще более емко «Измени Америку». На что единственный американец, которому она доверяла, тот самый продюсер, что приехал за ней в Бомбей-Мумбаи и уговорил поехать на другой конец света в никуда и пройти над пропастью в неизвестность, а теперь работал президентом, основанной ею компанией. Заявил, что она придумала ужасные названия, которые никто никогда не запомнит и которые прочно и неприятно будут ассоциироваться с миром хитренькой либеральной элиты. В этом вопросе мисс Салма-Р полностью доверилась американцу и назвала свою программу просто, дав ей собственное имя — Салма. Редакция ее высокорейтингового шоу, расположенная в бывших складских помещениях в Нижнем Манхэттене, трещала по швам, Поскольку число сотрудников, ежедневно вскрывающих, читающих, сортирующих и оценивающих приходящую в адрес программы корреспонденцию, возросло до 365. Они разрывались между посланиями, приходящими на электронный адрес, в социальных сетях и по почте. Именно бумажные письма по-прежнему составляли львиную долю входящей корреспонденции. Их подвозили к зданию грузовиками – и развозили по занимавшему отдельный этаж отделу писем на целом автопарке погрузчиков. В 365 огромных мешков в день, годовая порция писем каждое утро года. Было ясно, что ни один человек не сможет в одиночку контролировать работу с такой тучей корреспонденции. Поэтому сотрудники редакции предложили мисс Салме Р, что будут прочитывать все послания, адресованные лично ей, и передавать мисс Салме приемлемое количество писем, по-настоящему достойных ее внимания. Ведь для того, чтобы одновременно сидеть рядом с каждым из 365 чтецов и вникать во все письма, мейлы, текстовые сообщения и твиты, лично решать, кому из авторов следует ответить, кому послать приглашение на передачу в качестве гостя, а кого сделать главным героем шоу, «Мисс Салме-Р просто не хватит 24 часов в сутки. Для этого ей нужно будет изменить ход земного времени». «Значит, изменю ход времени», — ответила она. «Ведь мне это нужно». Единственным будним днем, когда шоу «Салма» не выходило в эфир, был понедельник, которого, благодаря магической силе желания мисс Салмы-Р, ей хватало не только на подготовку к программам, запланированным на неделю, но и на то, чтобы не спеша обойти все 365 столов, работающих с письмами сотрудников, и лично решить, что делать с каждым пришедшим посланием. Само время склонило голову перед ее абсолютной властью, и шло не так, как обычно. Всякий раз, когда кто-то из сотрудников бросал взгляд на часы, они показывали ровно то, что ожидал увидеть. И, несмотря на царившее в офисе по понедельникам очевидное торжество хронометрического хаоса, все сотрудники чудесным образом расходились домой вовремя. Мисс Салма-Р любила письма, которые писала ей Америка. Не переносила она одного — эпистолярных признаний в любви либо ненависти. Большая часть корреспонденции приходила от женщин. Они доверяли ей свои секреты — делились переживаниями из-за лишнего веса, мужей, похотливых начальников, болезней, детей и потери веры в то, что завтра будет лучше, чем вчера. Мужчины, как могли, в силу присущей им эмоциональной неполноценности, рассказывали о том, что тщательно скрывали от других, о своей профессиональной и сексуальной несостоятельности, страхе за себя и будущее семьи, ненависти к американцам, не разделяющим их взгляды на жизнь, мечтах о гламурных телках и новых тачках. На ее долю выпало утолить печали Америки, не дать ей утонуть в ненависти, благословить на любовь. Ее личной слабостью были судьбы недавно переехавших в США иммигрантов, историям которых она периодически посвящала отдельной программы из цикла ⁇ Они делают Америку великой ⁇ Через письма... Она узнавала своих зрителей. Она нянчила их питомцев, вкушала их хлеб, почитала их богов и им отправляла поздравления по поводу удачно прошедших операций по смене пола или успешно сданных выпускных экзаменов и знакомила со звездами, которые улыбались и шутили в каждой ее программе. Благодаря письмам она четко поняла, что финансовый успех Америки сделал духовную жизнь американцев очевидно беднее и осознала, что этот успех совсем неравномерно распределен между представителями всей разношерстной американской нации, а отсутствие материальных благ обедняет духовную жизнь ничуть не меньше. Она одарила поцелуй и раскрывала свои объятия для всех, и, несмотря на свой возраст, быстро заслужила репутацию мудрой женщины, а явленная ей в письмах Америка как раз мучительно искала мудрую женщину, которой можно прислушиваться, новый голос, который вновь наполнит ее жизнь смыслом. Она была частичкой радости в наши неизменно трудные времена. Горы адресованных ей писем вселяли в мисс салму Р веру в безграничность собственных возможностей. Ее любви и огня хватит на всех. Ее объятия помогут успокоить неуемную боль огромной страны. Прильнув к ее груди, Америка сможет успокоиться и передохнуть. Письма помогли ей стать самой лучшей версией себя из всех возможных. Разумеется, у нее были собственные демоны, но всякий раз, вступая в неравный бой с демонами Америки, она чувствовала, как они отступают, пусть и на время. Очень скоро мы кое-что узнаем и о ее собственных демонах. Письма двух видов сильно отличались от прочих — любовные признания и признания в ненависти. Исполненные яда прямые проклятия заботили ее меньше всего. Ей писали сумасшедшие, религиозные фанатики, завистники, люди, видевшие в ней причину собственных неудач, расисты, ненавистники, полный набор. Она передавала их письма службе безопасности и мгновенно забывала об их существовании. Тайные воздыхатели тревожили ее куда сильнее. В большинстве своем это были люди, без меры влюбленные в себя, которые милостиво давали ей понять, как ей повезло стать объектом их любви. Другие ни секунды не сомневались, что она ответит им взаимностью. Встречались и те, кто униженно молило любви. Некоторые вкладывали в письма свои фотографии, совершая тем самым большую глупость. Если снимки были эротическими, совершенная ими глупость была огромной. Ушатами на нее лилось чужое самолюбование, самонадеянность и самоуничижение, и она ощущала глухую тоску, ведь все это... Она сама, отраженная в глазах этих несчастных. Неужели она на самом деле не океан, а жалкая лужа, настолько мелкая, что в нее лезут даже те, кто не умеет плавать? Неужели она не полноценный человек, а вырезанная из бумаги кукла, которую любой может просто сложить пополам и засунуть в карман? Она хотела знать, какой ее видят другие но от этого знания нередко было тяжело на сердце. Некоторые любовные письма были адресованы ее героине из пяти глаз, Салме С. Их писали люди, которые по уши погрязли в выдуманном мире и считали себя секретными, двойными или тройными агентами, либо страстно желали стать частью секретного мира и, презентуя себя, В подробностях расписывали свои патриотические чувства, владение оружием и умение скрываться в толпе. «Она должна любить их», считали парни и женщины из пяти глаз, «ведь никто больше не сможет понять ее так же хорошо, как они». «Мы с тобой одной крови», заявляли эти обожатели, «ты такая же, как мы». Сообщения, приходившие в Твиттере, были в основном анонимными и могли с одинаковой вероятностью принадлежать и прыщавым 15-летним подросткам, и живущим с родителями 45-летним девственникам из какой-нибудь дыры в богом забытых Арканзасах и Иллинойсах. Все их любовные послания были чудовищно безграмотными. Америка больше не предоставляет своим влюбленным возможность освоить правописание да и просто научиться писать от руки. Красивый почерк остался в прошлом вместе с печатными машинками и мажущими копирками. Нынешние влюбленные, строчащие свои послания заглавными печатными буквами, даже не смогут прочитать любовные письма, написанные многими поколениями до них. Рукописный текст выглядит так же, как текст на марсианском или древнегреческом. Мисс Салма-Р, для которой эмпатия давно стала рабочим инструментом, не могла заставить себя не чувствовать легкое презрение к таким корреспондентам. Очень, очень редко получала она письма, которые отличались от прочих так же явно, как лишнее слово в улице Сизам. Когда это случалось, мисс Салма-Р, возможно, всего на миг, посвящала таким письмам все свое внимание. Первое послание, полученное от незнакомца подписавшегося Кишот, было в их числе. Внимание мисс Салмы сразу привлек удивительно красивый почерк писавшего. Ручка, которую он выбрал, была настоящим дорогим пером, предметом гордости, позволившим автору создать удивительно красивый текст, словно бы он писал ей, чтобы пригласить на свадьбу или бал в королевский дворец». Содержание этого письма также было не похоже ни на одно другое любовное послание. Это было одно из тех редких посланий, в которых не было ни высокопарности, ни вкратчивости, а также ни единого допущения в ее адрес. «Моя милейшая мисс Салма-Р, я пишу вам...» поскольку считаю необходимым представиться и настоящим письмом заверить вас в своей любви. Я твердо знаю, что когда я окажусь рядом с вами в должное время, сумею убедить вас в своей преданности. Уверен, что вы должны принадлежать мне одному. Вы мой Грааль, и я начинаю свой крестовый поход. Я вступил на путь, который приведет меня к вам» склоняю голову перед вашей красотой за сим навеки остаюсь ваш рыцарь Отправлено улыбкой кишот бумага на которой изящными буквами было выведено послание напротив была ужасной листок явно взяли из блокнота дешевого отеля предварительно оторвав шапку с адресом Мисс Эр хватило этих небольших наблюдений, чтобы понять, что ей пишет человек в годах, юность которого пришлась на время, когда было принято писать красивым почерком. Владелец дорогой перьевой ручки, который, возможно, переживает теперь трудные времена, и, чтобы скрасить свое одиночество, очень много смотрит телевизор. Выбранный им псевдоним указывал на его образованность, при этом, судя по построению фраз, учился он не в Америке. Она даже безошибочно определила, что, как и для нее самой, английский был для него не родным, известным с колыбели, а выученным языком. На это, очевидно, указывал как синтаксис, американский английский допускает гораздо больше вольностей, так и орфография, безупречная до невозможности. Загадкой для нее осталась лишь прощальная формула, отправлена улыбкой, с неожиданной грамматической несогласованностью. Узная наш наивный герой, как много она узнала из 82 двух, 83 с учетом подписи псевдонима, слов его послания, за которыми он, как в надежном коконе, до поры до времени надеялся скрыть свое настоящее «я», он был бы потрясен и польщен одновременно. Она заметила и по-настоящему внимательно прочитала его письмо, И это хорошо, но то, что он предстал перед ней без прикрас, словно голый, не очень. Впрочем, Кишоту не дано было узнать этого, а потому оставим его и мы, оставим с его неведением, глупыми надеждами на успех и ложной уверенностью в своем инкогнито. Будем милосердны и сделаем так, чтобы он никогда не узнал, что мисс Салма Р сказала потом. «Сохраните это письмо», — попросила она, наткнувшегося на послание Кишота сотрудника. «Оно рождает во мне дурное предчувствие. Сообщите мне, если он напишет снова». По окончании своего рабочего понедельника она вышла из офиса, устроилась на заднем сиденье в ожидавшем ее майбахе, отхлебнула заботливо подготовленный для нее на подлокотнике грязные мартини, классические, с оливками. И навсегда забыла о Кишоте. «Мисс Дейзи, мое почтение!» — приветствовал ее водитель. «Хватит так говорить, Хоук!» — ответила она. «Ты меня с ума сведешь!» Отсылка к фильму «Шофер мисс Дейзи», 1989 год, где рассказывается о непростых отношениях богатой американки и ее чернокожего водителя.